Первооснова бытия и ум человек Бом Мы могли бы, пожалуй, продвинуться дальше в понимании природы первоосновы. Возможно ли нам к ней прийти и имеет ли она какое-либо отношение к людям? А также, возможно ли изменить физическое поведение мозга? Кришна -мурти. Не могли бы мы подойти к этому вопросу с точки зрения нашего отношения к идеям? Вот что прежде всего требует ясности, почему так важно стало иметь идеи. Бом. Быть может потому, что различие между идеями и тем, что за ними стоит, недостаточно ясно? Идеи часто принимают за нечто большее, чем просто идеи. Они для нас не идеи, а реальность. Кришна Это то, что я хотел бы выяснить. Является ли первооснова идей? чем-то воображаемым, иллюзорным философской концепцией или она нечто абсолютное в том смысле, что в ней ее ничего нет? Бом, как можем мы сказать, что в ней ее ничего нет? Кришнамурти, я подхожу к этому. я хочу понять, видим ли мы ее или наше восприятие ее наше интуитивное прозрение исходит из концепции. потому что, в конце концов, весь западный мир, а, возможно, и мир восточный, опираются на концепции. Всякое мировоззрение и религиозные верования в своей основе также имеют концепции. А не можем ли мы подойти к первооснове с точки зрения философского исследования? Философского в том смысле, что это любовь к мудрости, любовь к истине, любовь к исследованию, что это разумный процесс. Не это ли мы делаем, когда обсуждаем, когда хотим исследовать, объяснить или представить себе, что такое первооснова? Бом. Ну, не все философы в своем подходе опираются на концепции, хотя, конечно, философия познает через концепции. Кришнамурти. В чем тогда различие между религиозным и философским умом? Вам предположить? Понятно, что я пытаюсь выразить. Можем мы исследовать первооснову, идя от ума натренированного знанием? Бом. Мы считаем, что первооснова по сути своей есть неизвестная. Следовательно, мы не можем исходить от знания, и напрашивается мысль, что начать надо с неизвестным Кришнамурть. Да. Так x например, утверждает, что первооснова существует, а мы все, Y и Z спрашиваем – Что такое первооснова? Просим доказать это, показать ее, дать ей проявиться. Когда мы так ставим вопросы, то их задает ум, который ищет, который движим страстью, любовью к истине. А может быть мы просто скажем «давайте поговорим об этом». Бом, я думаю, что в этом намерении выражена потребность внести определенность. Мы хотим быть уверенными, так что это не исследование. Кришнамурти, допустим, вы утверждаете, что такая вещь, как первооснова существует, что она незыблема и прочее. А я говорю, что хотел бы это выяснить. Покажите, докажите это мне, как может мой ум, который эволюционировал путем знания, который до предела вымуштрован знанием, как может он даже прикоснуться к этому, потому что это не знание, не составлено мыслью. Бум. Конечно. То, что мы говорим и доказываем, означает, что мы хотим обратить это в знание. Кришнамурдь. Именно так. Бом. Мы хотим быть абсолютно уверены, хотим, чтобы не оставалось никакого сомнения, но, с другой стороны, тут есть также опасность самообмана и иллюзии. Кришнамурдь. Разумеется. Первоосновы невозможно коснуться до тех пор, пока существует какая-либо форма иллюзии, являющаяся проекцией желания или страха. и как я могу ее воспринимать является ли первоосновой идей которую можно было бы подвергнуть исследованию или она нечто такое что исследованию не поддается бом верно кришнаморть ибо мой ум воспитан натренирован опытом и знанием И он может функционировать только в этой сфере. А кто-то приходит и говорит мне, что первооснова – не идея, не философская концепция. Она не то, что может быть составлена или воспринята мыслью. Бом. Ее невозможно познать на опыте. Она не может быть воспринята или понята с помощью мысли. Кришнамурти. Итак, что же я имею? Что мне остается делать? У меня есть только ум, который был обусловлен знанием. Как мне отойти от всего этого, как мне обыкновенному человеку, образованному, хорошо начитанному, обладающему опытом, как мне ощутить, прикоснуться, познать это нечто? Ваши слова ничего мне не скажут. Вы говорите, что нужно иметь ум, свободный от знания, за исключением технического знания, и вы требуете от меня этой невозможной вещи, не правда ли? А когда я отвечаю, что обязательно сделаю такое усилие, то мой ответ рожден эгоцентрическим желанием. Так что же мне делать? Думаю, это очень серьезный вопрос. Такой вопрос задаст всякий серьезный человек. Бом По крайней мере, про себя вслух этого, возможно, не скажет Кришна Кришнамурти, конечно, про себя. И вот вы, так сказать, на противоположном берегу. Вы говорите мне, что нет лодки, чтобы переправиться. Переплыть реку вы не можете. Вы фактически ничего не можете сделать. Это в основном то, к чему вы приходите. Итак, что я должен делать? Вы спрашиваете меня, вы обращаетесь к разуму, не к всеобщему разуму, но, бом, к индивидуальному уму. Кришнамурти, вы требуете от этого индивидуального ума, чтобы он избегал всякого знания. Были ли эти слова когда-либо сказаны в христианском или иудейском мире? Бом, не знаю, как в иудейском мире, но христиане в каком-то смысле говорили, что надо уповать на Бога, на Иисуса, как посредника между нами и Богом. Кришна Мурти. Да, также Веданта предполагает конец знания. И как житель Запада я говорю, что это для меня ничего не значит». потому что еще со времен греков и всех других культура, в которой я жил, придавала огромное значение знанию. Но когда вы обращаетесь к представителям восточной мысли, то в своей религиозной жизни они исходят из уверенности, что наступит время, когда знание придет к концу, ибо ум должен быть свободным от знания. Веданта – это целый путь постижения, но это только лишь Теоретическое понимание. Жителю Запада это абсолютно ничего не говорит. Бом. Я думаю, что и на Западе существовала подобная традиция, но она не стала всеобщей. Так, например, в средние века была издана книга под названием «Тьма неведения», которая отражала это направление, хотя оно и не являлось основным направлением западной мысли. Кришнамурти. Итак, что я должен делать? Как должен я подойти к этому вопросу? Хотелось бы это выяснить. Это придаст жизни смысл. Не тот смысл, который придает жизни мой интеллект, изобретая какую-то иллюзию, какую-то надежду, какое-то верование. Я смутно ощущаю, что это именно то понимание, которое исходит от первоосновы и придает жизни огромный смысл. Бом. Значит, люди воспользовались понятием Бога, чтобы придать жизни смысл. Кришна Мурти. Нет, не это. Бог – это всего лишь идея. Бом, конечно, но эта идея содержит нечто подобное восточной идее Бога, за пределами известного. Многие люди придерживаются этого взгляда, но некоторые, возможно, и нет, так что существует определенный тип близкого к этому представления.